Питер проходил мимо конюшни и увидел во дворе лошадь, привязанную к изгороди. Одну заднюю ногу лошадь держала на весу. Иосиф, стоявший рядом, поплевал на ладони, уже брался за тяжелую ковалду. Сообразив, что он собирается делать, Питер подбежал к нему. «Кто велел тебе убить эту лошадь?» — спросил он. Иосиф, крепкий мужчина лет под шестьдесят, Служил при дворе всю жизнь и вовсе не собирался терпеть вмешательство какого-то сопляка, принц он или нет. Он наградил Питера грозным взглядом, но девятилетний Питер, хоть и покраснел, но не потерял присутствие духа. Печальные карие глаза лошади, казалось, говорили ему, «Ты моя последняя надежда, поэтому сделай, что можешь. Прошу тебя». «Мой отец и дед и прадед», — сказал Иосиф, поняв, — что взгляда здесь будет недостаточно. Вот кто велел мне ее убить. Лошадь со сломанной ногой никому не принесет пользы, в том числе и себе. Он приподнял кувалду. Ты видишь в этой штуке только орудие убийства. Но когда подрастешь, то поймешь, что иногда она может быть и милосердием. А теперь отойди, а то я тебя забрызгаю. Он поднял кувалду выше. Положи сказал Питер. Иосиф остолбенел. Никто до сих пор так нахально не вмешивался в его работу. «Что? Что ты сказал?» «Ты слышал. Я сказал, положи эту штуку». Питер произнес это совсем другим тоном. Иосиф вдруг понял, что с ним говорит будущий король. Если бы Питер так не сказал, если бы он стал ныть, «Положи! Слышишь? Я ведь будущий король! Слышишь? Положи эту штуку!» Иосиф бы только презрительно улыбнулся, сплюнул и оборвал бы жизнь несчастной лошади одним движением мускулистых рук. Но Питер ничего такого не говорил. Все читалось в его голосе и глазах. «Твой отец узнает об этом, принц!» — сказал Иосиф. «Если ты ему скажешь, он услышит это во второй раз», — ответил Питер. Я позволю тебе закончить твое дело, господин главный конюший. Если ты ответишь «да», всего на один мой вопрос. Спрашивай. Иосифу начинал нравиться этот парень. Он понял, что хотел сказать Питер. Принц сам расскажет отцу о случившемся. Это было смело. Кроме того, никто еще не называл Иосифа господин главный конюшей. Осмотрел ли доктор эту лошадь? Иосиф был поражен. «Это твой вопрос?» «Да». «О, Господи, нет!» Видя, что Питер нахмурился, он склонился к мальчику и попытался объяснить. «Лошадь со сломанной ногой не жилец на этом свете, Ваше Высочество. Нога не срастется как следует, и у нее будет заражение крови. Это ужасная боль для лошади. Ужасная! В конце концов у нее разорвется сердце или она спятит». «Разве я не говорил, что эта штука — орудие милосердия, а не убийство?» Питер долго думал, опустив голову. Иосиф терпеливо ждал, склонившись перед ним, и поза его невольно выражала почтение и покорность. «Это часто бывает?» — спросил, наконец, Питер. «Всегда, ваше высочество! Мой отец...» «Тогда посмотрим, что скажет доктор». простонал конюши, и изо всех сил отшвырнул кувалду. Та угодила прямо в свиное корыто, и свиньи бросились в рассыпную, ругаясь на своем свинячьем языке. Иосиф, как и Флэк, не терпел вмешательства в свои дела, и свиньи в тот момент занимали его меньше всего. Он пошел прочь, но потом внезапно обернулся. Улыбка на его лице походила на единственный солнечный луч на хмуром небе. — Зови своего доктора, — сказал он. Ты найдешь его в конце третьей восточной улицы. Даю тебе двадцать минут. Если не успеешь, я вышибу этой лошади мозги. Будь ты хоть трижды, принц». «Да, господин главный конюшей, спасибо». Питер бросился бежать. Когда он, запыхавшись, возвращался вместе с молодым ветеринаром, то боялся, что лошадь уже мертва. Судя по солнцу, прошло никак не меньше часа. Но осторожно Иосиф решил подождать. Ветеринарное дело было в Делэне в новинку, и молодой врач оказался лишь третьим или четвертым, кто практиковал по этой части. Так что недоверие Иосифа имело основание. Конечно, ветеринару не очень хотелось бежать куда-то вслед за потным, взъерошенным принцем, но ему польстило такое внимание. Наклонившись над лошадью, он ощупал ей ногу, что-то напивая себе под нос и приговаривая. «Потерпи, потерпи, скотинка». Лошадь только один раз дернулась от боли, потом затихла. Иосиф ждал, положив ладони на рукоять кувалды. Он немного смягчился в отношении ветеринара. Парень явно знал свое дело. Наконец доктор встал, стряхивая пыль с ладоней. «Ну что?» — спросил Питер с опаской. «Убейте!» — коротко бросил ветеринар Иосифу, не обращая внимания на Питера. Иосиф схватился за кувалду, будто ничего другого и не ждал. Но взгляд Питера опять остановил его. «Подожди!» — голос мальчика опять прозвучал по-взрослому, по-королевски. Доктор уставился на него. «Значит, она умрет от заражения крови?» «Что?» — изумление доктора увеличилось. «Она может умереть от заражения крови или сойти с ума?» «Ты о чем?» «Никакого заражения. Перелом чистый». «Я слышал уже такие истории?» Он бросил взгляд на Иосифа. «Но в них нет ни слова правды». «Если ты так думаешь, то тебе еще многому предстоит научиться, парень!» Буркнул Иосиф. Питер не обратил на эти реплики внимания. «Тогда зачем ее убивать?» Спросил он ветеринара. «Видите ли, ваше высочество?» Объяснил тот. Ей целый месяц нужно ставить припарки, чтобы в рану не попала инфекция. И все равно она до конца жизни будет хромать и не сможет как следует работать. И ездить на ней будет трудно. Поэтому ее следует убить». Он улыбнулся, довольный своей речью. Когда Иосиф опять, в который уже раз, взялся за кувалду, Питер сказал «Я буду ставить ей припарки». А если не смогу, это будет делать Бенстаат. И я возьму ее себе и буду ездить на ней, даже если она останется хромой». Иосиф рассмеялся и хлопнул принца по спине. «Ты столь же добр, сколь и смел, мой мальчик. Но мальчишки легко обещают и легко забывают обещания. Подумай об этом». «Я знаю, что говорю». Смех Иосифа оборвался. Конюши по глазам Питера... Увидел, что это действительно так. — Ладно, я не могу тут торчать весь день. Ветеринар продолжал изображать крайнюю занятость, хотя и знал, сколько ему придется ждать следующего пациента. — Счет я представлю в казначейство по тарифу, если ваше высочество не прибавит что-нибудь за срочность. — В любом случае, до свидания. Питер и конюши смотрели, как он уходит, волоча за собой длинную послеполуденную тень. «Спесивый пузырь!» — заметил Иосиф, когда доктор скрылся и уже не мог опровергнуть этого мнения. «Уж поверь мне, ни одна лошадь, сломавшая ногу, не обошлась без заражения крови. Так уж Бог рассудил!» «Я спрошу об этом отца», — сказал Питер. Когда принц отошел, Иосиф хитро улыбнулся. Он знал, что Питеру попадет за вмешательство в дела Конюшева, но знал и то, что король очень любит сыновей, особенно старшего, и уж, конечно, позволит тому оставить у себя лошадь. А уж здоровая она или больная – не его Иосифа дело. Он специалист по лошадям, а не по принцам. Питеру действительно влетело. Три дня он не мог спать на спине и неделю не мог есть сидя. Но Роланд отдал ему лошадь. «Все равно это ненадолго», — сказал король. «Если Иосиф считает, что она умрет, значит, умрет». Лицо Роланда было бледным. Руки дрожали сильнее обычного. Наказание причинило ему не меньшую боль, чем Питеру. Он действительно очень любил старшего сына, хотя наивно полагал, что никто, кроме него, об этом не догадывается. «Не знаю», — упрямо сказал Питер. «По-моему, доктор знал, что говорил». И правда, никакого заражения у лошади не случилось, и хроматина почти перестала, это признал даже Иосиф. Питер ставил ей при парке три раза в день и четвертый раз на ночь, а когда он был занят, это делал Бен Стад. Питер назвал лошадь пиони, и они очень сдружились. Когда Флек советовал Руланду запретить принцу играть с кукольным домом, он был прав в одном. Слуги видели все и не молчали о том, что видели. Некоторые стали свидетелями сцены на конюшне и рассказали остальным, а те, делая вид, что сами при том присутствовали, разнесли рассказы об этом случае по всему городу. Говорили о нем и Иосиф, и молодой ветеринар. Особенно веским было слово Иосифа, которого многие уважали. Он первым стал звать Питера «молодой король», а за ним и другие. «Я думаю, Бог вылечил эту лошадь, потому что молодой король так стоял за нее» заканчивал обычно конюший свой рассказ. «И он трудился над ней, как раб. Я вам скажу, у этого мальчишки сердце дракона. Слышали бы вы его голос, когда он велел мне отложить кувалду?» Да, история была замечательная, и Иосиф рассказывал ее целых семь лет. До того дня, когда Питера признали виновным в ужасном преступлении и приговорили к заключению в камеру на самой вершине иглы, до конца его дней.